Глава двадцать вторая С базара Виталий вернулся уже ближе к вечеру с аккуратной плетеной корзиночкой в руках, накрытой белой тряпицей, и сразу двинулся в сарай. — Ну что, сметанки купил? — требовательно спросил кот. — Перебьешься. Я подарок для Анки, а не для тебя приготовил. Васька попытался сунуть морду в корзинку, получил по носу и отскочил в сторону, обиженно шипя. Как тут у вас дела? жизнерадостно спросил Виталий. Все сделали, доложил жучок. Это хорошо. Царский сплетник поставил корзинку на стол, взял в руки пачку листовок, полюбовался на текст. Качество печати, на удивление, было довольно приличным. Очень даже хорошо, просто отлично. Так, пройдемся еще раз по общему плану. Да чего по нему проходиться? Фыркнул жучок. Все на мази, даже для ребяшек твоих казанок нашли чугунный. Его уж точно не прогрызут. Шевеление за окном заставило юношу встрепенуться. В сарай ушла Янка. Вид у нее был усталый. Виталий заметался, судорожно схватил в руки корзинку, прижал ее к груди. «Ну, здравствуйте, мои дорогие!» — поприветствовала их хозяйка, входя в сарай. «Так и знала, что здесь вас найду. Ну, признавайтесь сразу». Что за те сутки, пока меня тут не было натворить, успели? Что здесь было?» Виталий застыл, как громом пораженный. Перед его мысленным взором возник воткнутый в дверной косяк шампур. «Тебя не было здесь сутки?» — с трудом выдавил он из себя да значит что то было удрученно вздохнула девушка нет ну что за безобразие стоило мне с бабой нюрой за травками уехать значит тебя этой ночью здесь не было слабым голосом переспросил виталий ну говори уже тебе о столов за травками с бабой нюрой ездили ну тогда держи Сунул ей в руки корзинку царский сплетник. — А это что? — Подарок тебе, — прошипел Виталий и начал искать глазами что-нибудь поувесистей. Вайска с жучком, предчувствуя расправу, ломанулись из сарая во двор. Янка скинула с корзинки трепицу. Ну и нафига мне маг? — опешила она. — — А это не простой мак, это аленький цветочек, — пояснил юноша, выпрыгивая в окно, и рванул вслед за приколистами. — Ну, горы, попадитесь мне только, с собой шкуру спущу. — Как же, — размечтался. Васька уже сидел на печной трубе, а жучок так вообще сиганул через забор и от греха подальше свалил с подворья. «Виталий!» Из старая вышла потрясенная янка бережно, прижимая корзинку к груди. «А ведь это действительно непростой мак, это горный мак, это же такая ценность!» «Ясен хрен!» — сердито проворчал юноша. «В горном маке нашли больше, ну, в смысле опья!» «Да из него...» Можно такие эликсиры варить, вот это подарок, проси за него, что хочешь. Гнев царского сплетника моментально улетучился, и он тут же материализовался около янки. Кроме этого, поспешила добавь девушка, по глазам прочитав, чего хочет ее постоялец. «Ты что, не хочешь помочь отечеству, царю батюшке и мне?» — сделал невинную физиономию проходимец. — Считаю, что побарахтавшись с тобой в постели, я послужу отечеству. — Мерси за предложение. — Неплохая идея, вообще-то. Это высоко поднимет наш моральный дух накануне великой битвы. Виталий был на стороже, а потому успел увернуться от затрещины и продолжил, как ни в чем не бывало. — Но вообще-то я имел в виду другое. — Так и тебе и поверила, — фыркнула девица. — А поверить придется, — подхватил ее под локоток царский сплетник и повлек за собой обратно в сарай. — Созрел для меня, понимаешь, один гениальный план, но для его реализации твоя помощь нужна. — Куда ты меня тащишь? — Ну, не видишь что ли в укромное место план жутко секретный и о нем никто не должен знать но только посмей там рукам волю давать в миг в окно вылетишь что за план план операции под кодовым названием большой лов и вот тут твоя помощь магическая будет очень кстати а с чего ты взял что я магичить умею ну ладно Изменим формулировку. «Ведьмачить!» Погладисто согласился юноша, затаскивая хозяйку в сарай. «Хочешь сказать, что я ведьма?» «Ага, и такая симпатичная, что государственными делами с тобой заниматься, но ну, одно удовольствие». «Куда лапы тянешь?» Шлепнула его по шлавливым рукам девица. «Так». «А это что-то у вас такое?» Янка поставила корзинку с подарком на стол, взяла одну из листовок из общей стопки и скользнула по тексту глазами. Работая над ним, Виталий придерживался простого правила — краткость сестра таланта, и уложился всего в несколько строк, резонно рассудив, что остальное додумают сами великореченцы. Кошмар на Великой реке. Внимание, внимание! Срочное сообщение от царского сплетника, главы информационной службы, созданной по приказу государя всей Руси, царя-батюшки Гордона. По данным, полученным из достоверных источников, группа неизвестных лиц, мерзавцы, которых иначе как врагами народа и не назовешь, Выпустили в нашу родную великую реку жутких монстров, которые жрут все подряд без разбору, рыб, людей и их лодки вместе со снастями. В связи с этим убедительная просьба воздержаться от купания и вообще стараться держаться от великой реки подальше. Царский сплетник